Глава 5 Ветви лозы. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Евангелие от Иоанна. Перестройка монашеского обихода на началах общего жития, как и ожидал Сергий, оказалась сложным и многотрудным делом. Прежде всего необходимо было выработать новый устав – закон внутренней жизни обители. Вероятно, вместе с грамотой о введении общего жития патриарх прислал и список общежительного устава, который следовало взять за основу. В Византии в этот период сосуществовали два основных вида монастырских уставов – Константинопольского Студийского монастыря и обители Савы Освященного близ Иерусалима. Существенно различаясь в разделе, посвященном порядку богослужения, они были очень близки в вопросах устройства монашеской общины. Источники не сообщают, какой именно устав, студийский или иерусалимский, был принят во времена Сергия в Троицком монастыре. Однако, несомненно, что основные его положения были достаточно традиционны для восточного монашества. Они хорошо известны по многочисленным русским спискам византийских общежительных уставов. В основе... Организационной части нового устава лежали три принципа – равенство, послушание и четкое распределение обязанностей. Равенство обеспечивалось отсутствием у иноков какого-либо личного имущества и общей трапезой. Залогом послушания служили различные формы воздействия игумена на братьев – от отеческого внушения до изгнания из монастыря. Распределение обязанностей определялось продуманной системой служб. День в монастыре начинался с рассветом. Вступление в храм совершалось в строго определенном порядке. Все братья выстраивались в шеренгу на паперти. Священники и дьяконы становились впереди. Иерей, которому надлежало совершать в этот день службу, входил в храм первым. Перед ним шествовал чтец с горящей свечой. Священник ходил перед иконами, произносил несколько ритуальных возгласов. Лишь после этого остальные иноки чинно по порядку входили в церковь с пением псалмов. Все монахи, в том числе и неграмотные, должны были знать псалтирь наизусть. Во время богослужения каждый монах стоял на своем месте, и Гумину полагалось находиться в первом ряду справа еларю слева. Перед царскими вратами стояли монахи священники, по сторонам и радьяаны. Случалось во время утреннего бдения и Иноки начинали перешептываться, переминаться с ноги на ногу, даже дремать. Благочиние немедленно восстанавливали два инока-надзирателя, стоявшие справа и слева от толпы. Братья, которым надлежало отправиться куда-либо по монастырским делам, могли уходить из церкви до окончания службы. Все прочие стояли неподвижно до конца. Распорядок монастырской трапезы был строг и неукоснителен. Обычно иноки имели две ежедневные трапезы — обед и ужин. Во время Великого Поста допускалась лишь одна трапеза, а в некоторые его дни положено было только сухоядение. Обед состоял из супа и каши. Мясные блюда полностью исключались из меню иноков. По праздникам монахи имели на трапезе утешение кутью или пироги. Летом на монастырском столе появлялись овощи и фрукты, грибы и ягоды. В определенные дни на трапезе допускалась свежая, соленая, копченая и вяленая рыба. Приготовление пищи... Начиналось весьма торжественно. От неугасимой лампады, горящей в алтаре храма, зажигали лучину. Затем, бережно укрыв от ветра, ее несли в поварню, и там священным огнем поджигали дрова в печи. В трапезной иноки занимали места за столом в соответствии со своим положением в обители. Постепенно в монастырях возникло своего рода «местничество». Нередко за право сидеть ближе к игумену возникали ожесточенные споры. Во время трапезы один из братьев читал вслух жития святых. Разговоры за столом категорически воспрещались. Остатки трапезы, куски и крошки хлеба, тщательно собирали и выносили за ворота, где их уже ждали нищие. После обеда, но до захода солнца, Совершалось вечернее. За ужином следовало новое богослужение по вечерии. В качестве напитков в византийских монастырях употребляли вино, разведенное водой. В русских обителях высокого жития хмельные напитки были запрещены. Известно, что сухой закон ввел в своем монастыре ученик Сергия Кирилл Белозерский. Относительно самого Сергия прямых сведений на сей счет не сохранилось. Кроме трапезы, маленькой радостью в жизни иноков была баня. Поскольку она была праздником тела, отцы монашества смотрели на нее очень косо. Византийские уставы, разрешали инокам посещать баню не чаще, чем один раз в месяц и только поодиночке. Последнее требование объяснялось традиционной нормой монашеского обихода «ни перед кем не обнажай ни одного члена своего». Для посещения бани требовалось особое разрешение игумена. В Великий пост... Мыться в бане монахам вообще воспрещалось. Традиционную любовь русских к бане не могли одолеть даже строгие запреты византийских уставов. Ограничения на посещение бани аккуратно выскабливали из их текстов. Привычку к чистоте телесной оправдывали словами апостола Павла Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа. Значение института старчества в русском монашестве на протяжении веков существенно изменялось. Однако сохранялась и несомненная духовная преемственность. К старцам сергиевского времени вполне можно отнести суждение Достоевского – в основе которого лежат его впечатления от встречи бесед со старцами оптиной пустыни. Старец- это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание с полным самоотрешением.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 которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли.